Глава 24. Шли мы недолго. Очень скоро перед нами возникла деревянная дверь. Запертая, кстати. Мама приложила руку к поверхности. Дверь с негромким скривом отворилась. Вспыхнул свет. И я восторженно ахнула, увидев то, что было внутри. На полочках, вешалках и треногах находилась мечта любого портного. Рулоны ткани готовые и наполовину готовые наряды. Нижнее белье манекены. «Очень интересно». Задумчиво проговорила мама. «Милая, ты кому-нибудь здесь говорила о своей мечте стать дизайнером одежды?» И я покачала головой. «А между тем здесь вполне земные модели. В этом мире подобное точно не носят». Я удивленно моргнула и присмотрелась. «Действительно, разрез вон на том платье довольно-таки откровенный. Моих женихов кондрашка хватит, если я появлюсь перед ним в чем-то подобном». Слово «кондрашка» в составе фразеологизма «кондрашка хватил» связывает и с глаголом «драть» – родственным существительным удар, который в русском языке является синонимом данного фразеологического сочетания. По версии историка Соловьева, выражение «кондрашка хватил» идет со времен булавинского бунта 1707 года, когда Кондратий Булавин внезапным налетом истребил весь царский отряд своей воеводой князем Долгоруковым. Я рисовала, припомнила я, просто рисовала, на бумаге, еще до отбора. У меня была куча свободного времени, я понятия не имела, чем заняться. Ну и сидел в своей спальне и рисовала. Мама неопределенно хмыкнула. Что ж, значит, это сработала магия. Она притянула к тебе те предметы, которые ты когда-либо изображала на бумаге. Надо было изобразить микроволновку или кофемашину, проворчала я. Мама рассмеялась. «Увы, детка, здесь нет электричества. А жаль». «Так, это все мое?» Я по-хозяйски огляделась. «Мам, если не получилось на земле, так, может, получится здесь?» «Дом моды?» Поняла меня мама. И я кивнула. «Только после отбора, милая. Я тебя знаю. Зароешься с головой во что-то и забудешь напрочь об остальном мире. Вся в отца». Я только плечами пожала. Да не вопрос. Потерплю я эту неделю. А потом, когда отправлю в свояси всех пятерых женихов, вернусь к идее о доме моды. Благо теперь точно не нужно думать о хлебе насущном. А значит, я могу заниматься чем хочу и с кем хочу. Мы довольно быстро покинули эту комнату. И я с огромным сожалением, так и порываясь, вернуться. И отправились исследовать другой потайной ход. Он располагался чуть дальше, Примерно над кухней и помещениями для слуг. И вел в такую же большую светлую комнату. А вот в ней... В ней находились различные банки, склянки, порошки. Местная аптека. Мама определила увиденное, просто взглянув на него. Думаю, тут ты точно не разберешься. Знаний не хватит. А значит, тебе нужен лекарь, который станет проживать в поместье на постоянной основе. Где ж его взять? Развела я руками. Мы с папой поищем. «Думаю, найдем», – улыбнулась мама. «Что ж, оказывается, и в недрах старого дома могут скрываться настоящие сокровища». «Ого! Еще б хозяева предупреждали о тех самых сокровищах, а то живешь здесь, понятия не имеешь, что именно у тебя под боком». Мама мягко улыбнулась и ласково провела ладони по моим волосам. «Не ворчи, детка. Лучше пойдем, представишь меня своим женихам». «Как богиню красоты?» «Ты хочешь, чтобы они в пятером отправились на тот свет?» «Оригинальный способ избавиться от детьев», — сострела я. «Ну что ты, милая, у нас с твоим папой в местном аристократическом обществе и есть свои титулы, ну и маски, если так можно выразиться, личины, под которыми мы появляемся, допустим, на императорском балу. И вас еще никто не узнал? Плохо же работает местная разведка?» «Думаю, узнали» но предпочитают держать эти знания при себе. Мама провела раскрытой ладонью перед своим лицом, и через пару мгновений передо мной стояла высокая статная красавица-шатенка с темно-карими глазами, одетая в изысканное серебристое платье, длинное и почти полностью закрытое, как раз по местной моде. «Герцогиня Анастейша Шалатийская, со смешком в голосе представилась она, Я только головой покачала. Вот так по незнанию нахамишь кому-нибудь из высшего общества. А это окажется могущественный бог. И прощай, спокойная, тихая жизнь. Хорошо, если на месте не прибьют, А ведь могут сослать в местечко похуже этого. И будешь самостоятельно стирать в корыте и есть на обед вареные коренья. Как ни странно, мы успели на ужин. Вернее, женихи сидели за столом и ждали моего появления. Когда же я перешагнула порог вместе с незнакомкой, Народ ожидаемо напрягся. Добрый вечер. Весело и как-то безбашенно улыбнулась я. Было у меня ощущение, что теперь отбор будет проходить еще веселее, чем прежде. Рада видеть вас всех вместе. Позвольте представить вам мою маму. Герцогиню Анастейшу Латийскую. Она решила пожить какое-то время вместе с нами. Женихи мгновенно подскочили со своих мест, низко поклонились, приветствуя новое лицо. Уверена. У каждого из них в головах крутился один и тот же вопрос. Как отнесутся боги к появлению матери невесты на отборе? Но они воспитанно молчали. И только Оринус смотрел на мою маму, не отрываясь. Но теперь уже я знала, почему. Он чувствовал зов крови. И, видимо, гадал, кто же находится перед ним и почему пользуется личиной. Мы расселись по своим местам. Пора было приступать к еде. Потом, после ужина, каждый мог пообщаться с ее сиятельством и узнать все, что хотел. Если осмелиться, конечно же.